Назвать это дом бедным можно было только с большой натяжкой. Ковры, антикварная мебель, сверкающий хрусталь и три разжиревших кота, штабелем лежащие на диване, всё говорило о том, что хозяйка не бедствовала в начале 70-х годов, когда было приобретено всё это великолепие. Её материальный уровень существенно отличался от уровня моего благосостояния. Это настораживало и заставляло задуматься получится или нет, неизвестно, но попробовать стоило. Интересно, кем работала эта пошнетила отщер еврейского народа? Развалившись в кресле, спросил я сам себя и подумав ответил: не иначе как зубным техником, если не гинекологом. Везёт тебе, Гончаров на старых евреев гинекологов. И к чему бы это? Ни к добру, Константин Иванович, ни к добру Поднявшись с кресла, я подошел к окну и одернул тяжелую бархатную портьеру. То, что предстало перед моими глазами, заставило меня заурчать от удовольствия. Широкий трехметровый козырек магазина находился в метре под моими ногами. По нему даже бегемот мог без труда дойти до окон Скворцовской квартиры. Зафиксировав эти ценные сведения, я проскользнул в переднюю и на заранее приготовленных кусках воска Сделал четкие оттиски дверных ключей. После этого акта вандализма, состряпав самую невинную рожу, я заглянул на кухню и осведомился у обманутой женщины, когда, наконец, мы можем заняться делом. «Боже мой, зачем вы осложняете себе жизнь и давите мне на психологию? Это ж так просто!» Ничего не подозревая, колдовала она над Жезвой. «Еще немножко и будет готова, и тетя Фаина тоже будет готова к вашим услугам!» Только не надо спешить. А если вам не терпится, то вы можете включить телевизор и посмотреть какую-нибудь стоящую вещь. Видеофильмы я содержу в тумбочке под телевизором». Я с вас смеюсь, невольно переходя на ее язык, заржал я. «Эти американские боевики и порнуха уже кусают меня за печень. Тошнит. Лучше я с вами побуду». «Это естественно. Всегда приятнее поговорить со старой мудрой женщиной». Затряслась она внушительным животом. показывая безукоризненно ровный ряд искусственных зубов. И о чём же мы будем говорить? О чём угодно, например, о вашей жизни. Это долгий и скучный рассказ. Кому интересна история старой одинокой женщины? Почему же вы одиноки? Насколько я понимаю, у вас есть сын Сёма? Ах, Сёмочка, это единственное, что у меня осталось. Несчастный Гриша ушёл на войну, когда Сёмочке был полгодика. Гриша ушёл в 41-м и с тех пор я его никогда не видела. Последнее письмо от него пришло в январе 41-го, а следом за ним принесли похоронку. Вот и жили мы в Ташкенте вдвоем с Семой до 70-го года. Пойдемте за мной, в комнату, кофе уже готов». Разливая по чашкам дымящийся аромат, объявила она. «Квартира у нас была чудесная, в самом центре на Шотру Ставели, трехкомнатная, сталинской планировки». Гриша занимал ответственный пост. И поэтому нам её дали. Потом в 70-м году мы выручили за неё приличные деньги, так что смогли купить две двухкомнатные: одну в Минске для Сёмы и его покойной белочки, а эту для меня. Раньше у меня здесь жила тётка, и квартиры были дешёвые. С 70-го я живу одна и только раз в год навещаю Сёму. Позвольте спросить, решительно прервал я нескончаемый поток её словесного поноса и перешёл к делу. Каким же образом вам, будучи одинокой, удалось воспитать сына и приобрести такую прекрасную обстановку? Видите ли, молодой человек, порозовела она от удовольствия. В наши дни тоже водились спонсоры, правда назывались они тогда по-другому, но суть дела не меняет. Кроме всего прочего, я работала главным администратором в одной из самых престижных гостиниц Ташкента. Я ничего не говорю, но вы же не глупый осел, сами прекрасно понимаете. Что я каждый день имела приличные деньги и кушала в ресторане. Те его скрывать. Секретарь Горкома частенько подвозил меня до дома. А на утро на службу уходила от меня. Да, всяко было. Где мои 17 лет? Мечтательно закатыми глаза старуха и неожиданно для меня опредикламировала: "Ну уж пожить умела я, где ты юность знойная? Ручка моя белая, ножка моя стройная. Не скажите, вы сейчас очень даже ничего". С какого года вы сожительствовали со своим соседом, Батуровым Дмитрием Ивановичем? Внезапно спросил я, надеясь получить самые невероятные результаты. Что? Чуть не захлебнувшись кофе, открыв рот, вы взвизгили на меня с труха. Я думала, что в прокуратуре работают умные люди. Азиатский верблюд по сравнению с вами будет просто Эйнштейном. Как вы могли такое подумать, а тем более сказать это мне? Да я бы на порог этого босяка не пустила. Извините и успокойтесь. Понимая, что попал пальцем в небо, я сразу же пошёл на попятную. Нет, значит, нет. Ничего страшного, ошибочка вышла. Расскажите мне всё то, что вы вчера видели, и постарайтесь не упустить мелких деталей. Они могут сыграть существенную роль. Боже мой! Ну, конечно же. Это Эйла Броневицкая. Что ж я, не понимаю, что ли? Как и все пожилые люди. Я страдаю бессонницей. Вот и позавчера Мне с большим трудом удалось забыться на полтора часика, с 8 до половины 10-го. Поднявшись из постели, я, как чумная слица, начала бродить по квартире, пока не придумала себе подходящее занятие. Я решила, что понапростну расходовать своё время, которого я имею совсем немножко. Я лучше налеплю мантушек, а вечером позову на ужин свою бывшую сослуживицу, Татьяну Михайловну Цей, она ведь тоже тошкиенская. Замесила я тесто, И уже достала мясо, чтобы сделать из него хороший фарш, когда услышала за стенкой громкий крик. Я, конечно, подумала, что ничего страшного, просто басики опять перепелись и не придала этому значения. Но когда в половине пятого у них открылась входная дверь, конечно, женское любопытство заставило меня посмотреть в глазок. Я чуть в обморок не упала. Из квартиры Батурова выскочил скворцов, и он был страшный, такой ужасный, что всю сегодняшнюю ночь Я тоже провела без сна. Вы мне не поверите, но он и сейчас стоит перед моими глазами. Хорошо, что его забрали в тюрьму милиционеры, а то бы я совсем сошла с ума. Как хорошо, что мой Сёма сегодня прислал телеграмму и позвал к себе. После всего увиденного я просто не могу здесь находиться. Вы представляете, этот Скворцов был от пяток до головы перемазан кровью, и в его руке я увидела черный от крови нож, который он выбросил, когда убегал по лестнице. Но я уж совсем не дура. я пошла и подняла его и положила в полиэтиленовый пакет и хорошо спрятала у себя на три соли а потом я пересилила свой страх и мужественно позвонила в дверь батурова но там никто не ответил хотя дверь и была приоткрытой но входить в чужой дом без разрешения я не привыкла я вернулась к себе в возбуждённом состоянии нервных окончаний мне пришлось выпить много валериановых капель чтобы моё бедное сердечко перестало ритмично трепыхаться Я аж никак не могла решить, стоит мне звонить милиционерам, или лучше подождать. Пока я мучилась в этих сомнениях, в квартиру Батурова кто-то вошел, и я опять припала к глазку. Парень пробыл там совсем недолго, и вскоре вышел, ужасно грязно матерясь. Тогда-то я и позвонила, и пригласила милиционеров. Буквально через пять минут. Они приехали, я честно им все рассказала, и отдала запрятанный ножик. Потом они попросили меня свидетельствовать мертвеца, а я наотрез отказалась. Я ужасно боюсь мертвецов. Когда его выносили, я даже спряталась в квартире и всё смотрела через глазок. Он горло ему, как у рёнку, перерезал. От того-то и натекло столь крови. Но вы об этом и сами знаете, а больше я ничего не могу рассказать. Понятно. А теперь попытайтесь вспомнить позавчерашний вечер. Кто-нибудь, кроме Скворцова, приходил к вашему соседу? Я знаю. Я не прислушивалась, но мне кажется, что эти старые маразматики или водку вдвоём. По крайней мере, я слышала только их голоса. Ну что же, и на том спасибо. Поднимаясь, поблагодарил я мужественную женщину, желая вам приятного отдыха в Минске. Передавайте привет Сёме. Спасибо. Он будет очень тронут. Смотрите, какую телеграм он мне прислал. Из верхнего ящика обувной тумбочки она вытащила полоску бумаги и принялась страстно тыкать ею в мой глаз, нароветь им самым лишить меня зрения. «Вы их гляньте!» «Я вам верю!» Уворачиваясь от внезапной атаки, поспешно согласился я. «У меня нет никакого сомнения, что ваш Сёма — самый чудесный сын на свете. Дай Бог ему счастья и долгих лет жизни. Передайте ему мои пожелания». «О, он ответит вам тем же!» Провожая меня до двери, чувственно заверила она. «Вы даже не представляете, какое у него доброе сердце!» «У такой прекрасной мамы и дитя должно быть прекрасно!» Вели я старухину душу елеем. Кстати, а когда вы собираетесь уезжать? На сегодняшнем поезде до Москвы. Значит, в 4 часа. Билет я уже заказала. Там на кассе сидит моя хорошая знакомая, Нонночка. Выйдя на воздух, я подошёл к отправной точке, к той самой скамейке, откуда начались злоключения Скворцова старшего. Закурив, я сел на её холодные бруски и огляделся вокруг. В стальной надежный обнаружит злочастную бутылку водки, заряженную клофелином. Однако, как я ни вертил головой, как ни старался, ничего похожего мне на глаза не попадалось: одни огурцы, да пустые помятые пачки из-под сигарет. Вконец очеявшись, я встал и собрался было идти во всяясе, но тут мой взгляд остановился на двери, ведущей в подвал, точнее, не на ней, а на рыжей собачьей шерсти. Та чащ и скошачиво лаза над порожком. На двери висел пудовый замок, и мне не оставалось ничего иного, как просто присесть на корточки и брезгливо ткнуть эту шерсть пальцем. Не оставалось ни малейших сомнений. Пёс был холоден как лёд и мёртв, как египетская мумия. Озадаченный этим обстоятельством, я неподвижно сидел на месте, не зная, что предпринять. И только гадёнкое похихикивание за спиной Застигло меня обернуться. Два молодых шалопая противоположного пола сидели на спинке скамейки и смотрели на меня как на циркового клоуна. Одеты они были как инкубаторские цыплята в одинаковые джинсы и дутые куртки. Будем было лет по 16 или 17, и только цветом волос они разлились. Девчонка была белобрыса, как выгоревшая трава, а парень напротив являл собой образец жгучего брюнета. Молодёша тягивалась и не скрывая этого, глядела на меня вызывающе и дерзко. "Что скалишься, племя молодое и незнакомое? Почему-то обозлился я. Тащимся мы от тебя, дяденька", перекидывая жвачку с одной щёку на другую, щеку, нагло сообщила девица. "Ты что, в натуре, из дохлых собак шапки шьёшь?" "Нет, меховые шубы, а потом продаю их таким дуракам, как ты", мрачно ответил я и внимательно посмотрел на парочку. «А откуда вы знаете, что это дохлая собака?» «У не овца же!» — ответила она и зашлась в истерическом смехе. «Да, Мир, он меня достал, я прикололась! Дядя, это не собака и не овца, там носорог лежит!» «Да ладно тебе, Танюха!» В то он ей захихикал парень. «Не ломай ему кайф, он из носорога в шубу не шьет, он только на собаках и козлах свой бизнес делает!» «И давно он здесь лежит, пропустив мимо ушей». Их своеобразные струты, спросил я. Когда вы в последний раз его заметили? Еще вчера днем, когда возвращались из школы. Наконец-то сообразив, что мне не до шуток, серьезно ответила Танюха. Это Куська, собачка Михаила Александровича, которого вчера повязали за макруху. Он соседа замочил, Дмитрия Ивановича, из соседнего подъезда. А Куську кто-то убил и засунул в эту дрю. Хорошая собачка была, веселая. Кому он помешал, не знаю. О жаль. подходя к школьникам, сокрушённо вздохнул я. Хорошо бы узнать, и как следует наказать негодяя. Вы тут с Лучевым позавчера вечером не оттирались? Не оттирались, а не тёрлись, поправила мою безграмотную речь девица. Не, не тёрлись. Позавчера вечером мы с Дамиром тусовались на дискотеке. А во сколько вы ушли с дома? Не знаю, наверное, часов в 7:00 было, начинало темнеть. Э, кто сидел на этой скамейке вы помните? А чего не помнить? Мы вышли из подъезда и первым делом закурили. На скамейке сидел Михаил Александрович и какой-то козел с овцой. Мы их первый раз здесь видели. Они бухали вино и водяру, а закусывали колбасой и шоколадом. — Скажи-ка мне, Танюха, куда они потом направились? — вкратчиво спросил я, с тайной надеждой на подтверждение своих догадок. — А откуда мы знаем? — спустила меня с небес на землю Танюха. — Мы выкурили по сигарете и потащились на дискотеку. Они еще оставались бухать. То спешили вы, ребятки, не скрывая разочарования, вздохнул я. Вы хоть внешность их запомнили? Я имею в виду козла и овцу. Очень надо, презрительно скривилась девчонка. Они нам как-то до лампочки. А я запомнил, неожиданно встряпнулся Дамир. Да только парня подруга сидела спиной к фонарю и только иногда поворачивалась ко мне лицом. А в основном я видел только её меховую шапку, из-под которой торчал рыжий пушистый хвост. Но ну и куртку само собой заметил. Замшевая коричневого цвета, длинная такая, почти до колен. И сапоги у неё замшевые были, высокие, тоже до колен. Её рост, хоть она и сидела, показался мне высоким, а фигура стройной. Мне она показалась бытовой тёлкой и симпатичной. Парня я разглядел хорошо. На вид ему лет 20. Густой, аккуратно подстриженный волос тёмного, но не чёрного цвета, лоб высокий, под ним между прямым и тонким носом Глубоко спрятанные глаза, колючие, голубого цвета. Щеки не пухлые и не впалые, нормальные. Гладко выбритые, или вообще у него щетина не растёт. Губы, как говорится, родоушные, но тонкие и поджатые. Подбородок остренький, немного выпячивается вперёд. В общем, внешность у него современная, можно сказать, красивый пацан. Только его немного подвели уши, они у него как у чубурашки торчали в стороны. Прикид классный. Дорогие сапоги, нефуфловые джинсы и бежевое кашемировое пальто, под ним до да подбородка белый свитер. Это всё. Однако наблюдательно у тебя, парень, Теньюха, поощрительно оскалился я. Ты имей это в виду. Ну ладно, ребята, спасибо за информацию и бывайте здоровы. Спасибо, вполне по-человечески ответила молодёжь. Ободрённый полученной информацией, я неспешно потрухал по раскисшему снегу тротуара в сторону рынка, где можно было приобрести все, начиная от подержанной пуговицы и кончая элитным трипером. Мой старый знакомый, толстомордый и узкоглазый кореец или китаец, не понимавший прорусский небельмеса, оказался на месте. Трудолюбивым шершнем на миниатюрном станке он вытачивал и подгонял ключи добропорядочным гражданам. Дождавшись своей очереди, Емульча протянул ему восковые оттиски, при виде которых он что-то залопатал, засусюкал и отрицательно замотал головой. "Ясно дело, правоохранительным органам не нравится, когда квартирные ключи изготавливают по оттискам". Соб с духом я протянул ему сотни, но последовала та же реакция. И только приплюсованные 30 рублей смогли поколебать его принципы. Многозначительным кивком он велел мне на время удалиться. дабы их не компрометировать его совместное китайско-советское производство. Домуй, я объявился в третьем часу с готовыми ключами и тремя аппетитными грушами для Милки. Молча вручив ей фрукт, я завалился на диван. Перед предстоящей операцией нужно было, как следует, выспаться. Как я ни ворочался, какими словами себе не уговаривал, сон упорно обходил меня стороной. Ничего не попишешь. Разыгрались мои неугомонные думашки. Хотя никакой реальной платформы, они под собой не имели, реальными были только четыре момента с Кварцова, распивающего спиртного в компании неизвестной парочки. Труп деда Батурова, труп Кузьки и опять стриг Кварцов, уже окровавленный, самнамбулой выходящий из квартиры Батурова. В общем-то всё просто. Посудить Санкинова отца за убийство не представляло никакой трудности, хотя и казало понятное, что его просто подставили, причём ловко и продуманно. Э, кто подставил? Рыжая овца в замше и козёл в кашемировом пальто. Э, абсурд и чепуха. Они были простыми исполнителями, хотя не исключено, что именно они и зарезали старика Батурова. Но кто-то же их нанял? Кто-то заказал деда Батурова и дал наводку на Скворцова? Скорее всего, этот некто и разработал весь план убийства. Хорошо бы знать, кто. Э, бы там Константин Иванович могли бы поведать козёл совцой. Да вот беда, адреса они во мне оставили. А Дамира писал его, лучше не бывает. Надо бы после праздников дозвониться до следователя и порекомендовать ему наблюдательного парня. С его помощью можно составить отличный фоторобот.